дня. Джо, а ты ведь бывал в этих нехокрестностях, что находится к юго-востоку отсюда, Сан-Антонио? Он улыбнулся. Но до него надо ехать и ехать, кажется, больше 100 миль. Нет, я имею в виду страну Кайова. А это как раз там. Страна Кайова, Команчей, Апачи. По тем местам проходит их военная тропа, когда они движутся из Мексики или долины Панхендел. Говорят, у Каманчей где-то есть тайное убежище. Нет, я имею в виду тех, что ближе. О них ничего не знаю. Там несколько хороших водоёмов, однако народ не очень-то к ним рвётся из-за коёва. Некоторое время я сидел молча, беспокоясь о Дени и думая о Лизе. Всё-таки откуда чёрт побери она взялась? Куда подевалась? Когда я вышел на улицу, совсем стемнело. Мой конь повернул голову и посмотрел на меня. Но я направился к дому и вошёл в столовую. В кухне горела единственная керосиновая лампа. В стол уже приготовили для завтрака и накрыли скатерть в бело-голубую клетку. Я взял кружку, кофейник и пошёл к столу. На буфете лежало несколько пирожков. И я, прихватив парочку, сел верхом на стул и уставился на скатерть, но не замечал её. Мне виделась страна к юго-востоку отсюда, сторона плата Эдвардса. А там было полным-полно каньонов, провалов, вполне достаточно, чтобы укрыть несколько армий, а также обширная пересечённая местность, богатая водой, если только знать, где искать. К тому же туда никто никогда не ездил. Из-за Каёва была ли связь между Лизой и тем, кто крал скот? Вполне возможно, хотя мне не нравилась сама эта мысль. И кто в меня стрелял? Кто-то из тех, кого я знаю? или кто-нибудь совершенно нам неизвестный. Мысленно я медленно просеивал имена и лица через сито воспоминаний, но из этого ничего не вышло. Из смежной комнаты донёсся неясный звук, и в дверях замаячил силуэт Розитера. "Джо, это Теллон", отозвался я. Бен подменил меня, чтобы я выпил кофе. А, -а, -а, -а. старик подошёл к столу, вытянул руки и нащупывая угол Я слышал у тебя неприятности. Ничего такого, с чем бы я сам не справился, ответил я с большой уверенностью, чего не чувствовал на самом деле. В меня несколько раз стреляли, но не может же этот тип вечно скрываться. И как тебе теперь быть? И будет же он вечно промахиваться? Если что-то случится, то всегда есть Барнабас, сказал я. И ребята с Экито. С Экитой? А что у тебя с ними общего? А ты что не знаешь? Моя мама, Секит, она жила в горах Теннеси, пока её не нашёл мой отец. Вот это да, будь я проклят. Мне следовало бы догадаться. Нет, покачал он головой. Я никогда этого не знал. Я потягивал кофе, а он барабанил пальцами по столу. Ты хочешь сказать, что если тебе понадобится, то появится всё семейство? Ну, думаю, да. Только мы считаем, что каждый из нас сам в состоянии справиться с тем, что встречается на пути. Клан собирается только в том случае, если перевес действительно на стороне врага или когда один из нас оказывается по-настоящему в безвыходном положении. Тот, кто пытается меня убить, не представляет, что произойдёт, если ему это удастся. Здесь я один, но по стране рассеяны 7 или 8 скелетов и телонов, и они ищут того, кто это сделал. если найдётся кого искать. Пирожки оказались вкусными, да и кофе не хуже. Однако у Розитера явно было что-то на уме, раз он расселся здесь после ужина. Ты разговаривал с Барби Н несколько раз, ответил я. Она замечательная девушка. Да, замечательная. Сейчас она чем-то расстроена, но мне не говорит, чем именно. Розитер повернул лицо в мою сторону. Между вами ничего не произошло? Нет, сэр, ничего. Тебе могло и не посчастливиться Телла. Она чудесная девушка, в здешних местах не найдётся лучшей поварихи или кулинара. Барби станет кому-то хорошей женой. Теперь я начал испытывать беспокойство. Мне не нравилось, то к чему он клонил. Я взял последний пирожок и откусил и запил его кофе. Потом поспешно встал. Меня ждёт Бен, я лучше пойду. Ну ладно. Его голос прозвучал раздражённо. "Но ты, подумая об этом, я сделал ещё глоток и вышел, однако немного задержался на крыльце, дожёвывая пирожок. В темноте я услышал голос Барби Н, как нельзя лучше соответствувший выражению её лица, которое я видел сегодня днём. "Папа, что ты пытаешься сделать? Выдать меня замуж за этого незавидного ковбоя?" Ничего подобного я подумал, что Ну так вот и не думай. Когда я соберусь замуж, то сама выберу себе мужа. Наверное, тебе пора знать. Я уже выбрала. Ш что ты сделала? Вышла замуж? Нет, папа. Я выбрала себе мужчину. Я собираюсь выйти за Роджера Блэчча. За Роджера Блэчча? Его голос стал чуть громче. Я считал, что его отец намеревается оженить сына на дочери майора Тимберли. Её голос прозвучал холодно и слегка зловеще. Всё переменится, папа. Поверь мне, всё переменится, за Роджера Блэчча. Розитер произнёс это задумчивым тоном. Что ж, Барби, я об этом не думал, за Роджера Блэчча. Только этого не хватало. Я вернулся к стаду. Напутствуемый моими благодарностями, уехал Бен Ропер, а я двинулся в объезд. Большинство животных лежало, устроившись на отдых до полуночной перемены поз. Ночное, когда всё вокруг спокойно, самое лучшее время для размышлений. А сейчас всё было совершенно спокойно, и коровы составляли самую подходящую компанию. Нужно только поудобнее усесться на коня. Предоставил собственным и естественным рефлексом следить за непорядками стада, и тогда мысли потекут, как им заблагорассудится. Я возвратился к подслушанному разговору. Не то, чтобы кто-то сказал нечто ужасное, но сам тон, которым велась беседа, то, что чувствовалось за голосом, я готов был поклясаться, что Роджер Блэч объявил Барби Энн, что между ними всё кончено. И именно по этой причине она захотела, чтобы я его убил. Но теперь она передумала и собиралась выйти за него замуж. Девица явно потеряла голову от ревности. Что всё это значило? Притворяется, передумала или же От этой мысли меня словно обдало холодной водой. Она подумала о чьей-то ещё смерти. Например, Энн Тимберли. Глава 17. Джо Хинг оседлал коня и посмотрел на нас. Тут собрались Бен Роппер, Тонни Фентес и я. Все верхом и готовые отправиться в путь, несмотря на то, что ещё не взошло солнце. "Главное поспокойнее", посоветовал Джо. "Не возбуждайте скот. Отбирайтесь со стремлением и шпорой и гоните сюда. Не связывайтесь с Джори Бентаном, да и вообще ни с кем из них" Возможно, Джори сам будет напрашиваться, хотя Эллан считает, что они не станут вмешиваться. Будем надеяться, что это так. Но все же не удаляйтесь друг от друга дальше, чем необходимо. Три выстрела подряд и все собираемся вместе. А где? Там, где мы впервые встретились с Элланом. Именно там. Но если придется, то спрячитесь и примите бой. Вы все взрослые люди и знаете, что должны делать. Действуйте как можно спокойнее и возвращайтесь. Нам ни к чему осложнения, если их можно избежать. Во-первых, от них никакого проку, а во-вторых, перевес в людях и оружии не на нашей стороне. Джо помолчал, и не потому, что мы не умеем драться. Мы умеем. Я воевал у Джона Стюарта, Бентес вырос, сражаясь, а Бен служил в шестом кавалерийском. Если понадобится, мы всегда постоим за себя. Я взглянул на Бена. В шестом кавалерийском ты никогда не встречался? С долговязым таким парнем по прозвищу Уильям Тэлл. Бен рассмеялся. Не могу удержаться. Только слез с гор. Ничего не соображал, но стрелять он умел, это точно. Он мой двоюродный брат. Бен Ропер удивленно посмотрел на меня. Будь я проклят! Ты двоюродный брат Тэля? А я считал, что Теллан французская фамилия. Ну так оно и есть, но моя мать секит. Мы молча отправились в путь. До угодий Блэчча и Седлера предстояло проехать несколько миль, но их всадники могли оказаться где угодно, и мы надеялись заметить их первыми. На поросших невысокой травой и редкими купами мескиты склонах холмов мы заметили кое-какой скот, в основном с клеймом Блэчча и Седлера. Выбираясь из низин на гору, мы заметили впереди трёх всадников. Оним оказался Иггерман, другим Джори Бентон, а третьим сам Роджер Блэчч. Теперь поспокойнее, предупредил Джо. Потом он со злостью добавил: "Только не хватало этого задиры ещё". Мы остановились, ожидая их приближения. Я немного отвернул коня в сторону, Фуэнте сделал то же самое. Впереди скакал Роджер Блэч. "И куда чёрт побери вы прётесь?" зарал он. "Собираем скот с тремяни и шпоры. Вам же сказано, что здесь нет такого. А теперь разворачивайтесь и выметайтесь вон!" Несколько недель назад, спокойно возразил я. Скот со стремением и шпорой бродил чуть подальше. Мы хотим его забрать и больше ничего. Роджер повернул ко мне. Ты, как я понял, Телан. Слышал о тебе? Он посмотрел на меня в упор. Ты купил коробку на вечере. Да, я там был. Вот и хорошо. А теперь сматывайте удочки. Не то мы прогоним вас. На твоем месте я бы сначала поговорил с отцом. Последний раз, когда я с ним беседовал, у него не возникало никаких возражений против того, чтобы мы собирали здесь скот. "Убирайтесь", выкрикнул он. Но потом до него вдруг дошёл смысл моего замечания. "Ты говорил с папой? Когда?" "Несколько дней назад на востоке отсюда". Похоже, мы поняли друг друга, поговорили вполне по-дружески. Мне показалось, что он не заинтересован в осложнениях, если их можно избежать. Тут грубо вмешался Джори Бентон. Черт возьми, Родж, да я займусь им. К чему вся эта болтовня? Мне не послышалось, или ты собирался прогнать их? Нет никакой необходимости в ссоре, спокойно сказал Хинг. Мы всего лишь хотим забрать свой скот с ваших пасбищ, и не станем возражать, если ваши ребята заберут ваш скот с наших. А может, вы захотите произвести обмен? предложил Ропер. Вы оставляете у себя наш скот, найденный на ваших пасбищах, а мы у себя ваш? Черт ас два, заявил Роджер. Откуда нам знать, сколько у вас наших голов? Точно так же мы и не знаем, сколько у вас нашего добра, – сказал Ропер. Джори Бентон отъехал в сторону. Он сгорал от нетерпения показать себя. Ты велел им проваливать Родж, неожиданно выступил он. Давай их заставим это сделать. Роджер Блэч колебался. Упоминание о моем разговоре с отцом его беспокоило. Он мог быть выскочкой, напрашивающимся на неприятности, но вряд ли он хотел ссориться со своим отцом. Не знаю, чем бы всё закончилось. Мой револьвер покоился в кобуре, винтовка была в чехле, а мы стояли друг против друга, готовые к схватке, если бы неожиданно в разговор не вступил Иггерман. Подождите-ка, он едет сам Блэч. Я не спускал глаз с Бентона, но расслышал приближающийся топот копыт и не одной лошади. Подскакал Блэч, а с ним ещё двое. Па Этот человек говорит, что у вас с ним полное взаимопонимание, и что он может собрать скот. Блэч взглянул на меня. А что он ещё сказал? Больше ничего. Блэч развернул коня. Собирайте свой скот, кивнул он мне. Но не слишком путайтесь под ногами, я не хочу, чтобы вы распугали всех моих коров. Спасибо, сказал я и проехал мимо Бентана. Следующий раз, прорычал он. Всегда, пожалуйста. отозвался я. Поднялся холодный и пронизывающий ветер. Мы двинулись путь, обнаружив несколько животных, принялись прочёсывать заросли и мескиты, чтобы собрать их. Потом разделились и тщательно проверили несколько квадратных миль каменистой пересечённой местности. Нам часто попадался скот с колемом Блэча и Сэдлера. Но к закату мы всё же насобирали 37 голов шпоры и 9 стремени. Загнав их в каньон, развели костёр. К тому времени уже здорово похолодало. С севера задул знаменитый техасский шквальный ветер. Целых 3 дня, не взирая на такую холодную отвратительную погоду, мы носились по пастбищу, подняв воротники и завязав лица шейными платками. Все, кроме Джо, у которого шляпа оказалась без ремешка, и ему пришлось привязать её шейным платком, чтобы не сорвало шквалом. обосновавшись в каньоне на опушке мескитовых зарослей леса, мы каждый раз перед закатом собирали побольше дров, чтобы поддерживать огонь. Когда-то давно кто-то расчистил тут около акра зарослей, собираясь, вероятно, построить дом, а теперь поблизости лежала куча выкорчеванных корней мескиты. На третий день появился Блэч с сопровождением Иггермана. "Хочу проверить скот", заявил он. "Давай Согласился я, стоя у костра и грея руки. Ему не потребовалось много времени, чтобы сориентироваться. Он несколько раз проехал сквозь стадо и вокруг него, а потом приблизился к костру. "Есть кофе?" предложил я. "А вот еда на исходе. Может, прислать?" спросил Блэч. "Не надо, мы уже почти закончили. С наступлением дня погоним их отсюда". "Вы хорошо собрали", он посмотрел на меня. "Совсем нет молодняка". Нет. Я присел на корточки у огня. Блечь, я хочу задержаться на несколько дней и поискать на юго-востоке отсюда, а растанешься со скальпом. Год назад у меня там пропал колбой, хороший парень. Его звали Том Уит. Поехал туда, как он сказал, на поиски скота. Больше я его не видел. А конь вернулся, залятым кровью седлом. Тогда шёл дождь, и мы не нашли никаких следов. "Блечь", сказал я. "У тебя есть несколько охранников?" И герман знает своё дело. Но он один из лучших, с кем мне приходилось сталкиваться. И нужно, чтобы кто-то держал Бентона на узде. Это сделает Родж. Глоднув кофе, я никак не отреагировал. Он смотрел на меня, словно ожидая чего-то, но я промолчал. Забудь это, Теллон. Просто забудь. Бентон неплохой парень, даже если и слегка изводной. Выплеснув на землю кофейную гущу, я встал. Понимаешь, он носит оружие. Если человек вешает на себя оружие, то вместе с тем возлагает на себя ответственность за свои поступки. Я хочу, чтобы ты понял, что проблемы Бентона это лишь его проблемы, и ни к чему им становиться проблемами Блэччи. Он работает на меня. Ну тогда ты и следи за ним, немного резче произнёс я. Если бы ты тогда не появился, кто-нибудь мог бы погибнуть, и не только он один. У тебя сын, а мужчина обычно гордится своим сыном. Родж, сам позаботиться о себе. Блэч посмотрел на меня. Не связывайся с ним, Теллман. Он разорвет тебя на части. Хоть парень и не вышел ростом, но он ловок и силен. Ладно, ответил я. Он поднялся на ноги и хотел, видно, что-то добавить, но так и уехал, не сказав ничего. Блэч был жестоким, очень тяжелым человеком, но и очень одиноким. Он считал, что мир отгородился от него стеной, поэтому постоянно пытался проломить ее. Не понимая, что он сам выстроил эту стену. С рассветом мы выгнали скот из каньонов. Стадо насчитывало почти 200 голов, в основном с клеймом шпоры. Когда мы выбрались на пласкогорье, моросил холодный дождь. Степь выглядела ровной, как пол, но я знал, что это не так. Здесь попадались каньоны, глубоко врезавшиеся в тело земли. Некоторые из них достигают 200 футов глубины, и в некоторых из них Мог скрываться Скотт. Хинк оказался не глупым малым. Телан, вы с Фентесом прочесывайте ближайшие каньоны и гоните сюда Скотт вниз. А если здесь найдется выход, выводите сюда. А мы с Беном останемся со стадом. Потом он добавил: Не исключено, что кто-то попытается разогнать наше стадо. Поэтому лучше быть поблизости. Об этом я как-то не подумал, ведь Роджер или Джори Бентон вполне были способны на такую пакость. Просто на зло. Если не без каких-то других причин. Мы ехали по равнине, пока прямо перед нами не возник ближайший каньон, расколовший землю широкой трещиной. Ни что не предупреждало о нём. Трещина шириной в несколько сотен ярдов, на дне которой росла трава, кусты и даже пару хлопковых деревьев. Она открылась совершенно неожиданно, а ещё там паслись коровы. И следуя к краю, мы обнаружили довольно крутой спуск, по которому ходил скот. Мой конь почти сел на ляжки, когда мы съезжали вниз. На некоторых скалах я разглядел индийские письмена, и мне захотелось остановиться, чтобы как следует осмотреться. Фентес глянул на письмена, а потом на меня. "Это старые", сказал он. "Очень старые. Ты что-нибудь можешь прочесть?" Он пожал плечами. "Ну, немного", и снова взглянул на меня. "Моя бабка была из племени команчей, но это не их письменность". она древнее, значительно древнее. Фентес заметил большого быка со стремлением и принялся погонять его. Не желая идти, бык выставил на меня острые как нож рога, но я двинулся прямо на него, и не выдержав натиска, он отскочил в сторону, сердито помахивая хвостом. В каньоне пошлось довольно много нашего скота, и к тому времени, когда мы добрались до горловины, у нас было уже примерно 30 голов, в основном крупных, хорошо откормленных животных. Мы выехали на ровное место, поросшее редким мескитником. Там тоже бродили несколько коров. Я оставил Флентеса подгонять и присматривать за стадом, и я направился к ним проверить клеймо. Мне попалось несколько животных с клеймом Блэчи и совсем немного с клеймом Майора. Отогнав четырёхлетку, я направил его к нашему стаду. Мой конь хорошо знал своё дело. Он был хорошо объезжен, разбирался в коровьих повадках. и значительно облегчала работу. Разъезжая верхом на нём, мне только и оставалось, что гордо восседать. И всё же мне не нравилось, что мы забрались так далеко. Мы находились в добрых 5 милях от Хинга и Ропера, хотя нам следовало держаться вместе. Подгоняя добытых коров, я присоединился к стаду. "Ты знаешь, как отсюда выбраться наверх?" спросил я Фентеса. Он показал вперёд на то, что казалось высокой сплошной стеной столовых гор. Видишь, вон та белая точка на скале. Вон там за ней есть пологий подъём наверх. Пока Фуэнтес гнал стадо, я ездил широкими кругами, проверяя клейма. Нашего скота больше не оказалось. Неожиданно я наткнулся на полускрытый кустом мескиты небольшой костёр. Над ним ещё поднимался слабый дымок. Однако угли уже почернели, и только на концах некоторых почерневших паленьев ещё тлел Слабый красный огонёк. Не подалёку от костра земля оказалась изрытой. Мне были знакомы эти приметы. Кто-то завалил и оклемил быка. Виднелись пятна крови от кастрации, а земля казалась вспаханной от ударов копыт. Я уже повернул от костра, когда засек кое-что ещё. Это было место, куда ставили прислонённой к стволу мискита винтовку с раздвоенным прикладом. Тони находился неподалёку, и я его окликнул. Он лёгким галопом подъехал ко мне. Я показал ему то, что обнаружил, включая след от винтовки. "Я хочу видеть это клеймо, Тони", сказал я. Он кивнул, и мы оставив стадо на месте, быстро объехали вокруг, проверяя каждое клеймо и высматривая свежие, но таковых не нашлось. Тони осадил лошадь бок о бок с моей. Сняв самбрера, он стряхнул с него набравшуюся воду. "Да, он хитиормайла. Он отогнал этого быка, скорее всего, на несколько миль от места, где заклемил. Думая о том же, я высматривал следы, но ничего не обнаружил. Вместе со скотом мы двинулись дальше. Был ли тот, кто оклемил быка, скотокрадом или это работник, поставивший клеймо своего хозяина на меверике? Ведь он отловил не бычка, а вполне взрослое животное, быка, из-за которого могли возникнуть неприятности. Больше всего мне хотелось поездить и поискать. Однако Хинг и Ропер ждали на столовой горе, охраняя стадо, и нам нужно было догнать в них собранный скот. Поэтому я неохотно повернул обратно по дороге, пытаясь припомнить, попадался ли мне кто-нибудь с подобной винтовкой. Существует множество разных типов оружия, и я вспомнил не менее пяти с таким же вырезом на прикладе, который видел. Такие приклады имела одна из моделей Шарпа а также балларда и некоторые кинтукийские карабины Джеймса Брауна. Ты случайно не знаешь, у кого есть такая винтовка? спросил я Тони. Фентес покачал головой. Нет, мигу, мне встречались такие винтовки, но не здесь. Мы разворачивали стадо, чтобы взобраться на столовую гору, когда услышали выстрел. Он резко и звучно прозвучал в вечернем воздухе. Одиночный трескучий хлопок, а за ним, отразившийся от скал, раскатилось эхо. Одним прыжком я послал коня мимо коров и вскарабкался на край каньона. Оказавшись наверху, я увидел слегка разбредающееся стадо, услышал топот копыт и разглядел уносившуюся прочь лошадь, которую панукали диким гиканьем. Раздался второй выстрел поближе. И я увидел, как Джо Хинг распростёрся на земле, потом попытался встать и снова рухнул. Подбежала ропер с винчестером в руках. Я бросил взгляд вслед удирающему всаднику, потом подскокал к стаду и соскочил с седла. Джо Хинг поднял на меня глаза. "Джо Ри Бентон, дьявол его побери". Я никогда не умел быстро выхватывать револьвер. Глава 18. Бен, что случилось? Он пристально посмотрел на меня, его лицо полыхало от гнева и стыда. Да буть он проклят. Я отошёл за скалу вон туда, чуть подальше.